Сунув ружье под кресло, я расположился поудобнее. Тут был даже ремень безопасности. Предосторожность мудрая, но в данный момент совершенно излишняя. Так, зажигание, спидометр, переключатель передач и еще несколько неизвестных мне рычагов и ручек. Удары в дверь убедили меня, что детальное ознакомление с устройством придется отложить на неопределенное время. Я протянул руку и попытался завести двигатель. Ничего не произошло. То есть произошло, но совершенно не то, чего я ожидал. Двигатель не заработал, зато в ушах зазвучал милейший девичий голосок. — Не пытайтесь включить двигатель, не пристегнув ремень безопасности. — Вы совершенно правы, мисс, благодарю вас, — ответил я и немедленно защелкнул ремень и снова включил зажигание. — Двигатель включается только на нейтральной передаче, — продолжал наставлять меня голосок. Удары в дверь становились все увереннее, я выругался и переключил скорости, как требовалось. И двигатель заработал. Я включил передний ход и услышал очередной совет. «Не пытайтесь тронуться с места при включенном ручном тормозе». Тфу, тормоз! Тут уже маленькая дверца рухнула на пол, поршни пришли в движение, повалил пар, ко мне бросился какой-то человек. Машина содрогнулась и двинулась вперед. «Вот это да!» Покрытая стальными плитами, украшенная фальшивыми железяками, она была невероятно тяжела. Проверить это было проще простого. Я нажал акселератор, крутанул баранку и поехал прямо на ворота. Пар грохотал и бил струями во все стороны, лишь усеиваясь во время разгона. Удар в самый центр ворот меня оглушил, а мой благородный конь удар словно и не заметил. Бросив мельком взгляд на людей, разбегающихся во все стороны, я пригнулся, чтобы, проезжая ворота, не получить по башке рухнувшей балкой перекрытия. Балка прискрежетала по корпусу и отскочила в сторону. Я выпрямился в кресле и радостно улыбнулся. Великолепная картина. Солдаты бежали в рассыпную, ища где спрятаться. Я вывернул руль и сделал маленький круг по двору в поисках выхода. Тут по стальной броне свистнула пуля. Вот и ворота. Отлично! Вперед! Я нажал акселератор и нашарил шнур свистка. Пар валил, свисток свистел, машина набирала скорость, все разбегались. Увы, машина разгонялась недостаточно быстро. Какой-то умник уже пытался поднять мост. Двое человек, вцепившись в лебедку, отчаянно ее крутили. Цепи моста позвякивали и натягивались. Я мчал вперед, свисток свистел, по стальным плитам обшивки чиркали пули. Пришлось пригнуться и нажать газ. Шанс у меня был лишь один. Мост поднимался медленно, но верно, и отрезал мне путь к спасению. Вырастал прямо на моих глазах. Поднялся на 10, 20, 30 градусов. Похоже, дело швах. Удар оказался столь силен, что меня выкинул бы наружу, если бы не ремни безопасности. Спасибо вам, неизвестная мисс, за вашу материнскую заботу. Передние колеса взбирались все выше и выше на мост, пока нос машины не задрался в воздух. Еще чуть-чуть, и она опрокинется. А все равно ничего не остается». И тут послышался жуткий треск. Машина рванулась вниз. Цепи моста выдрали крепление из стен. Машина оказалась слишком тяжелой. Я едва не спятил от очередного удара, но нога осталась на акселераторе, а колеса вращались. Она дернулась вперед прямо в воду. Ну и что? Я крутанул руль, выровнял машину и съехал на дорогу. Все быстрее и быстрее. На холл и за поворот. Тут можно сбросить скорость, чтобы не опрокинуться на ухабах. Я уже далеко и в полной безопасности». «Джин», — снова сказал я себе, — «будь другом. Постарайся так больше никогда не поступать». Огляделся, погони не было. Но она будет и скоро, да не пешая, а на другом паровике. Я надавил на газ и сжал челюсти покрепче, чтобы зубы не стучали от прыжков по ухабам. Потом был долгий подъем, и скорость упала». Машина едва ползла на первой скорости, да и вес ее был немалым. Пользуясь случаем, я проверил аккумуляторы. Полные. И это хорошо, поскольку с заправочными станциями на споевенте неважно. Сзади, между тем, послышался тихий свист. Вот и они. Ровно две машины, и обе у меня на хвосте. Но ничего. Им меня все равно не взять. В недороге на таких машинах не проедешь сразу завязнут, а дорог к крепости Капа денобли было мало, то есть одна, значит, кто раньше выйдет, тот раньше и приедет, вот только, ежели я их приведу туда у себя на хвосте, то они узнают, где теперь машина, и вернутся еще разок, но уже с газовыми баллонами, а это нехорошо, очень даже неприятно, я взглянул назад и увидел, что они приближаются. Потом они тоже стали взбираться на холм, и наши скорости сравнялись. Я съехал с холма и резко набрал скорость. Требезжание мучительно нарастало. Надеюсь, машины строили с учетом местных условий. Впереди была развилка. Какие-то крестьяне принялись прыгать во все стороны, чтобы освободить мне проезд. Чтобы попасть в капо мне следовало свернуть налево, но я поехал прямо. Увы, эта дорога мне была совершенно неизвестна. Оставалось гнать по ней вперед, рассчитывая только на удачу.